Чем боец побеждает противника? Скажем так, двигательным аппаратом. Чем этот аппарат управляется? Центральной нервной системой. И прежде всего, психикой. Любой сбой в нетренированной психике моментально отражается на действиях двигательного аппарата. От того и ступор. Ничего удивительного. А интуиция – слишком тонкая субстанция, чтобы пытаться измерить ее линейкой. Хотя лично мне очень нравится ее определение. Неосознанный анализ уже имеющегося опыта. А вот вам рецепт по поводу сказанного. При наступлении немотивированных приступов беспокойства проведите максимально объективный анализ окружающей среды. Если вы готовы к борьбе за жизнь и не сделали ничего такого, за что платят жизнью, значит у вас просто маниакально-депрессивный синдром. Какая удача! Вас вылечит добрый дядя-доктор. Что происходит, когда на меня кидается собака? Я от неожиданности кидаюсь на нее. Точно так же, как бью прямой в темноте в сторону, где что-то пошевелилось. Однажды я разговаривал с агрессивным... не вполне вменяемым человеком. И вдруг обратил внимание на то, что он почему-то лежит без чувств. А мне говорят, он сказал, «Ну и чего ты, козел, моросишь тут не по сезону? Ты чего-то там сделал?» А он и рухнул, как старый забор. Я не знаю, что именно сделал, Я даже не успел понять это. Но оно мне и не нужно. Где-то в глубине психики сработал очень тонко настроенный механизм. И дядя начал плеваться зубами. Мы действительно боимся не смерти, а страха перехода в нее. Не боли, а ее ожидания. Чем больше боли между делом, Чем ближе край пропасти, тем меньше шансов испугаться злой собаки. Вытеснение страха возможно лишь тождественным по силе ощущениям. Никакая медитация не даст такого мощного эффекта, как психическое давление и негативный прессинг. Даже жаль, что изобрел это не я. У меня на руках уже умирал мальчик, у которого от болевого шока дико падало давление, и он практически умирал от страха перед болью. И знаете, что сделал изуверка Чергин? Я не стал слушать призывы о вызове скорой помощи, я тупо схватил его за ногу и поволок в душ. где включил холодную воду, кинул его тельце под струю и стал бить ногами, приговаривая, подохнуть решил, ты, блин, подохнешь. Но только не с перепуга, а от того, что я тебя на куски порву. Через пару минут остатки сознания парня перепугались еще больше. И вдруг решили выжить. Это запредельно? Да, на сто процентов. Не для нормальных людей. Сто процентов. Кочергин – идиот. А как же? Но парень-то жив, что и требовалось. Он потом говорит, меня еще никогда так не били. И когда я поплыл, то так испугался, что стал задыхаться и сознание терять. Если бы Кочергин не был страшнее того, что испугало, похоже, так бы и ушел. У него были сломаны ребра, имелся ушиб мозга. Все это на фоне дикой усталости и отсутствия кислорода в душном помещении.